Глава 18. Только не это. Кир не был бойцом, да и спортивным телосложением не обладал, разве что сильно похудел за последнее время. Он сам не понял, что произошло, только заметил отражение в стекле, что кто-то крадётся, а дальше сработал инстинкт выживания. Отпрыгнул в сторону, шипящий свист плазменного ножа воткнулся в стол. Кир схватил поднос, на котором стоял стакан и ребром нанёс удар по руке. Нападающий не издал ни звука, а дальше всё на автомате. Мужчина бросился к нему, полетел в стул, а после чайник. Кир пятился и старался хоть как-то защититься, а после споткнулся и стал падать. Этим решил воспользоваться нападающий и бросился на него. В жизни бывает много случайностей. Пыльная буря, что не дала боту повторным выстрелом уничтожить его, а после геласий, что каким-то чудом увидел их следы в пустоши. Вот и сейчас Кир схватил стул и постарался защититься им. Но тот под навесом мужчина сломался, и его ножка воткнулась нападающему в грудь. Кир не стал испытывать судьбу дважды, подбежал к двери, где скрылась его жена, и забарабанил: "Милая, не выходи, дождись полиции, а я..." Он не понимал, что это нападение не случайно, поэтому бросился бежать, и только уже спустившись на шестой уровень под землю, ощутил страх. Понял, что на него точно так же, как на Якова, напали и хотели убить. "Почему?" спросил себя вслух. "Что не так? Наверное, надо позвонить в полицию." Но я и есть полиция. Тут вспомнил про Милену. Если всему виной моя командировка в пустоши, то ей грозит. Теперь знал, что надо делать. Он ехал к ней, в её магазин, но прибыв на место, увидел, что свет в витринах не горит. Кир толкнул дверь, и та открылась. Ау, есть кто? Я зайду, хорошо? Пока ехал, у него не выходил из головы вопрос: почему и главное, кто хотел его убить? Да, именно убить. В этом был уверен, как никогда. Хотел бы ударить нападающему по голове, но понимал, что это может повредить ему, поэтому нанёс удар по руке. А то, что ножка воткнулась ему в грудь, это случайность, он не хотел. Прошался по залу, где на стеллажах лежал хлам, но сейчас для него это были реликвии прошлого. Заглянул во второй зал, а после в подсобку, но и там никого не было. Вы, Кир, увидел хромого, что шёл к нему. На меня в моём доме напали, он хотел Кир замолчал, увидев в руке своего начальника такой же плазменный нож. Что происходит? А ты не понял? Нет. Прошу, уберите нож, он опасен. Он может ранить. Почему ты там не остался? Зачем вернулся? Но я же должен был. Я полицейский. Я Стойте, Хромов сделал шаг вперёд. Ты верил, что в нашем мире всё так идеально. Не задумывался, зачем держать полицейское подразделение, когда нет преступлений? Не знаю, так, наверное, надо. Именно что надо. Всегда найдётся тот, кто посчитает себя превыше других и совершит ошибку. Преступления исчезли, почти исчезли. Наше общество стало идеалом для всех. Ты только посмотри, как всё гармонично. Посмотри! крикнул Хромов и развёл руки в стороны. Я понял. Ничего ты не понял. Яков они нейтрализовали потому, что был не как мы, а это угроза всему, что тебя окружает. Мы поколениями строили наше будущее. Забыл, что было в прошлом. Гнев, ненависть и жадность, а теперь люди счастливы, получают свою благодать, но ни он, ни Яков не способен на это. Ну разве из этого стоило убивать? Да-да, порой приходится поступать так. Ты осуждаешь? Да, так не должно быть. Вы же сами только что сказали, что мы изменили наше общество, и теперь в нём нет места насилию. Да, сказал. Мы научились составлять карту будущего в поколении, и с каждым разом она всё точнее и точнее. И вот появляется один сорняк. Вы про Якова? Да, про него. И что произойдёт? Он один может испортить всё то, что мы такими усилиями программировали. Один, и все наши старания будут уничтожены. Но ведь можно было его просто выслать туда, откуда прибыл, и он проникнет обратно, и уже не один. Их будут десятки, сотни, и тогда наш мир рухнет, как было уже много раз. Зачем ему это делать? Зачем? Кир думал, что если Яков был из города Геласия, то там условия прекрасные, возможно, лучше, чем тут в инкубаторе. Жена тебя не вспомнит. Забудь про неё. «Вы сделали ей чистку?» «Пришлось. Зато теперь счастлива. Выйдет замуж за достойного человека. А кто ты в этом мире? Тебя три раза повышали, а ты так и не смог внести положенные по сроку изменения в теле. Ты неудачник. Я тебя послал только с одной целью. Умереть? Верно. Но ты и этого не смог сделать. Вы не могли меня сами убить, потому что вы улучшены и у вас нет такой программы, как агрессия и насилие. Но зачем? Что я вам сделал? Что? Зачем дали вести это расследование? Зачем?» Потому что нам нужен натуральный человек. Вам, кому вам? Тогда мы не успели спасти Якова, и ты должен был их найти, и ты нашёл. Нет, сказал Кир. Там были только киволы, я не видел людей. Вот и славно. Об этом больше никто не должен знать. И мужчина бросился на Кира, а тот, взвизгнув словно женщина, побежал вдоль стелажей, стараясь увернуться от плазменного клинка. Вы меня не убьёте, вы не можете. А я и не хочу тебя убивать. Истекая кровью, ты сам умрёшь. Нет, прекратите. Вы не должны. Вы Кир перепрыгивая через столы, открыл свою сумку и достал из неё пистолет, который так и не сдал. Остановитесь, иначе я буду вынужден стрелять. Ты не можешь, ты терпиловид, крикнул Хромов и стал обходить стол. Я выстрелю, выстрелю. Остановитесь. Кир взвёл затвор, ляск металла и патрон вошёл в ствол. Если будете угрожать, то я. Ах ты гадёныш, ты ещё будешь мне угрожать? Хромов бросился вперёд, и его плазменный нож про свистел в нескольких сантиметрах от лица. Кир сделал ещё шаг назад, но рука Хромова с ножом ещё раз пролетела мимо. Кир развернулся и толкнул Хромова. "Я убью вас", сказал Кир и направил пистолет на человека. "Нет, не убьёшь", тяжело дыша сказал Хромов и засмеялся. Хлопок. Кир даже не понял, то ли выстрелил, то ли ему показалось, но лицо у Хромова сразу изменилось. Он с ужасом посмотрел на пистолет, а после на испачканную рубашку, сквозь которую проступала кровь. "Ты Но тут после второго выстрела и Хромов вздрогнул. Ты ты ты настоящий человек. Хромов понимал, что только настоящий человек мог обладать чистыми чувствами, среди которых была злоба, гнев и ненависть. Это вторая сторона медали любви и доброты. Люди в городе потеряли самое главное умение любить и радоваться. Именно поэтому и проводились праздники, и все жители получали благодать. Значит, я зря искал его так далеко. Ты и есть настоящий человек ты, но он не закончил свою фразу. Третий выстрел оборвал жизнь Хромова, и тот, опустив голову, замер. Кир отбросил пистолет, не хотел его убивать, но так получилось. В груди всё болело, и рука стала трястись. Я не хотел, прости, я не хотел. Он сел на пол и прижал руку к груди. Боль пронзила его насквозь. Скрепя зубами, заскулил. Всё же он меня достал, подумал Кир и опустил голову, чтобы посмотреть на свою окровавленную руку. Но крови не было. Нет, Привозмогая боль, встал и шатаясь пошёл к зеркалу, что висело в подсобке. Ладонь прижималась к груди. Всё полыхало и ныло. Кир подошёл к зеркалу и, убрав руку, посмотрел на глубокую рану, что оставил плазменный клинок. Крови не было. Разорвав рубашку, сквозь широкую рану увидел голубые мышцы и сотню еле заметных проводков. Нет, только не это. Нет! Его вопль разнёсся по улице. Люди остановились, на минуту задумались, а потом, радуясь, что закончился день, пошли по своим делам.